Глава шестая. Городская управа. Проходя по обширной площади, растянувшись в неправильный овал между тремя архитектурными комплексами, я присмотрелся к здешним людям. Пришлось немного постараться определять тех служащих, кто находится на этой территории постоянно. От господ, посетивших административную часть города, по служебным или личным делам. Зачем мне это понадобилось? Ну, не знаю точно. Однако я привык обращать внимание на свои предчувствия в этом мире. А оно, предчувствие, мне орет важности этого наблюдения. Дворников и служебных из городского и жандармского приказа я распознал без труда. Да и как их не распознать-то? если господа одеваются как инкубаторные, во все служебно. Но вот с остальными пришлось напрячься и подключить свою способность ментального проникновения, вместе с защитой от ответных поползновений в сторону моего дорогого мозга. Выяснилось, что в этот ранний час служащих тут находится больше, а отличительным признаком их принадлежности является Различные тубы для переноса скрученных бумаг. Всякие типоразмеры защитных чехлов предохраняют важные документы от ненастья. Ну а посетители имеют портфели для документов или саквояжи. Некоторые пребывают на территории административного острова и вовсе без ноши в руках. Я подразумеваю, что их важные документы лежат себе во внутренних карманах одежды. — Да, сапогодка-то испортилась в одночасье, господин, — прокрахтил дворник, выведя меня из размышлений. — Токма, чего я вам подмечу, ненадолго это канитель с метелицей. Дедок продолжил делиться мнениями. — В скорости так все станет с солнечно, — завершил он тоном неподразумевающей сомнений. — Будет здорово, уважаемый Я поддержал его. «А в какую дверь входить не подскажете?» Я решился на уточнение и кивнул в сторону парадного входа в отчины градоуправления. Дело в том, что рядом с высокими дверями, отделанными богатой чеканкой, есть еще парочка входов в дом местной администрации. Хотя я смело могу отнести этот особняк к дворцу, как и два других главных объекта острова. «А заходите в левую, господин! Не ошибетесь!» Прозвучало желанное объяснение, и метлодворника вновь зашуршала по булыжному покрытию площади. «Спасибо за разъяснение!» — я ответил ему уже в спину. Блюститель чистоты потерял ко мне интерес, а я перехватил тяжеленький саквояж и решительно взялся за ручку указанных дверей. «Хм! А может, следует постучать?» «Придет же, запоздалая мысль, когда я уже двери открыл!» Войдя, я остановился с края огромного зала с потолком под самой крышей. Нормальный такой себе холл, по стенам развешанные держатели, под подсвечники с факелами. Думаю, что это для антуража, так как света вполне достаточно. Огромные окна главной стены, ну той, что фасадом является, отлично пропускают дневной свет с улицы, несмотря на цветные витражи. На этих величественных картинах из стекол изображены воинственные дяди. Люстра. Ну, тут все по моде. и тяжеленная, побуждающая во мне желание избежать или свести к минимуму время нахождения под этим светильником. «Расплющит, если свалится». Сделав пару шагов к администратору, скучающему за столиком у лестницы, я взглянул на пол. Ого! Это гигантская мозаика. О полноту картины и ее сюжет можно увидеть лишь с верхней площадки. Или с балкона этой величественной лестницы-холла. А если с пола смотреть на нее, то почти ничего не ясно. Этажей, кстати, всего три. С одним лишь «но». Они огромные и равны каждый двум нормальным этажам в смысле привычной высоты. Однако в таких сооружениях их может быть и побольше. Например, с другой стороны дворца. Не с парадной, с главными помещениями, а с задней и боковых. Короче, этажность пока останется под открытым вопросом. А вот представителей жандармерии я заметил не сразу – Двое господ оказались скрыты за колоннами, одеты жандармой в парадную форму с множеством блестящего, как юлки под Новый год. Вооружение вполне стандартное для магов Да они что, на службе в жандармерии находятся? Неожиданно для меня открытие сродни откровению, так как в Ставрополе на Волге маги в специальном подразделении концентрировались и патрулем назывались «магическим». или в службе сопровождения обозов, в коей и я умудрился однажды поучаствовать. По какому вопросу господин прибыли в городскую управу? Администратор или распорядитель оторвался от записи и покосился на мой саквояж. Ну, как оторвался? Вовсе не так, как я себе представлял. Он просто поднял голову, а его ручка, стилизованная под аляпистой перо неизвестной птицы, Продолжила вести запись в толстенном Талмуде. Я, естественно, присмотрелся к канцелярскому предмету, порхающему над страницей и прибавляющему прописных строчек. Такое я уже встречал, но сейчас дело другое. Я вижу причину этой магии и то самое, что делает это чудо возможным. Красный камешек артефакта всем заправляет. считывая исполняя мысленные пожелания хозяина, администратора. Идет перепись, чего-то важного. М да, бытовая магия во всей красе. Нечего больше добавить. Наконец и ручка перестала писать, тем самым показав, что мысли клерка теперь полностью заняты моей персоной, так не кстати запаздывающей с ответом на заданный вопрос. Хм, да. «Все с запада империи так реагируют, и всем нет ничего удивительного. Ведь там все артефакты по строжайшим учетам. Да и доступны лишь магам». По большому-то счету, клерк или приемный администратор снисходительно улыбнулся, но вовремя поправился, наткнувшись на мой серьезный взгляд. «Прошу прощения за мою вольность в общении, господин». Но он остановился на полуслове ожидая моего представления. Вместе с таким завуалированным под интерес методом выуживания моего имени Талмод захлопнулся, и его место занял журнал регистрации посетителей. Я хоть и не видел названия, но это точно он. Господин Феликс, я не стал упорствовать и назвался. Мне нужно лицо... «Ответственность за разрешительную грамоту на торговлю. Я сразу и причину визита обозначил, так ожидаемый клерком». «Великолепно!» — обрадовался служащий. На мое имя появилось в столбике таблицы учета. «Его милость, шевалей Розенберг, как раз изволили прибыть». Он встал поклонился. «Вам, господин Феликс, нужно подняться на второй этаж, где находится приемная и рабочий кабинет первого советника главы города». Упомянутого мной выше. Ошибиться невозможно, так как дверь всего одна. Завершил любезный служащий, элегантно указал на лестницу, ведущую ко всем этажам, с перерывами, такими как балконы на площадках между пролетами. Благодарю. Я чуть-чуть поклонился и встряхнулся к пояжам. — Простите, уважаемый господин, а вам помощь не нужна? Вопрос администратора заставил меня обернуться. — Ваша ноша! — он взглядом указал на причину такого предложения. — Она тяжела, Нет, я справлюсь, но спасибо скажу за ваше чуткое внимание к гостям. Я подумал, что от комплимента клерку хуже не будет. Господин служащий принял похвалу с предсказуемым изменением во внешности. Он стал более горделивей и с одухотворенным выражением возросшего самомнения. После соблюдения формальности и обмена любезностями, я спокойно поднялся на требуемый этаж и вошел в открытые двери приемной. Тут никого не оказалось, я пересек зал до самого входа в кабинет, стучать не стал и вошел. «Госпорин Ферикс, рад вас видеть в числе первых сегодняшних посетителей», заявил хозяин, которого как-то предупредили обо мне. «Шевалье Розенберг». — Прошу любить и жаловать, — представился чересчур веселый джентльмен. — Я слушаю вас. Ой, простите, присаживайтесь, — шевалей указал на стул около своего рабочего стола и сел сам. Я прошел к указанному месту и занял его, брякнув с акваяжем, опал. — Блин, да там куда-два. Мне нужен банк. — Господин Розенберг, я искренне рад нашему знакомству. Сначала я посредовал правилам вежливости. «Мы сможем с вами решить одну непростую задачку, очень важную для меня». Я перешел к делу. «И да, уважаемый шевалия, только вы сможете разрешить ее в нужном мне ключе. Немного лесть я тоже вставил, сочтя ее нелишней». Господин первый советник вскинул бровь, выражая заинтересованность, и чуть склонился над столешницей, тем самым приблизившись ко мне. Я скопировал его действия, демонстрируя переход к доверительному общению. Это понравилось хозяину, что я тоже отметил. — Что-то нестандартное? — продолжил он интересоваться, но уже вкратчивым тоном заговорщика. — Думаю, что да. — не разубедил я его. — Тогда слушай вас, господин Феликс. очень внимательно и не перебивая, кивнул шевалье и прикрыл глаза до увеличения концентрации своего внимания. Одно уточнение, я еще больше приблизился. Скажите, находятся ли разрешительные грамоты на торговлю в вашем исключительном ведении? И задал я вопрос таким образом, чтобы значимость собеседника взлетела на небывалую высоту... — Естественно, он стал крутым чуваком даже в отражениях стекол графина и пузатых стаканов. — Мне нужны все грамоты на торговлю, которая существуют в верхнем ляпине. Я озвучил основную из задач. Но с тем самым условием, разрешающим мне торговлю в нескольких... Эм, тут я озадачился с правильной формулировкой... желаемого результата. «В нескольких... Продолжайте, прошу вас», — поторопил меня азартный хозяин кабинета. «Несколько торговых лавок будут открыты в городе». Я поспешил с продолжением. «И мне понадобятся управляющие с грамотами на доверительное управление и этими торговыми точками». Договорил я и прервался, когда я о результате. «И еще мне хочется самому... иметь возможность оформления доверенностей». «Ну-у-у!» — шевалье воззрился в потолок. «Я моментально нащупал в кармане несколько монет, вынул их и взглянул, прикидывая номинал денег и получившуюся сумму. 11 золотых пятирублевых монет. Такие тут тоже бывают и имеют ход, как и 10 десятирублевые или золотые червонцы. Это сколько будет?» если учитывать увеличение от номинала денег в золоте. Неважно, но это явно побольше пятидесяти пяти обычных имперских рубликов. Может быть, уважаемый шевалье, это поможет найти верный ответ на вопрос? Я осторожно положил деньги на стол и подвинул хозяину кабинета. Господин Розенберг отвлекся от созерцания потолочных фресок и перевел взгляд на столешницу. Тут я даже забеспокоился, так как еле-еле успел проследить за появлением пологонепроницаемости и исчезновением монет, как следствие. Это сильно ускорит процесс. Глазки чиновника разгорелись. «Но, уважаемый Феликс, простите мне мое дружеское обращение!» Он поправился. «Дело в том, что я не один, принимаю окончательное решение!» Хозяин толсто намекнул на прибавку денежек к откровенной взятке. тем более что это что то новое не имеющая прецедентов практика выдачи торговых разрешительных грамот добавил он извиняющимся тоном уж простите но ну, я несказанно обрадовался сочя великолепной создавшуюся ситуацию когда наличные средства помогают в решении сложных проблем например в ставрополе а да, может уеть западной части великой империи руси Такие номера не прокатывают. Я прекрасно помню, как великородные князюшки безуспешно пытались отмазывать своих отпрысков от тюремного срока. Тогда благороднейшим господам только личная договоренность со мной помогла. Хм, да и благодаря исключительному содействию следователя Рейнолда Аперкилда. Ничего страшного, мой дорогой шевалье. Я тоже перешел к доверительному варианту общения. Ну, раз уж мы так хорошо понимаем друг друга, то я попрошу вас прояснить ситуацию с размером, который поспособствует немедленному положительному решению. Я договорил свое пожелание и чуть улыбнулся краешками губ. Мой оппонент просиял при таком откровенно положительном раскладе в торгах. «В принципе, как таковых торгов-то и нет». «Хе, приятно иметь дело с понимающим человеком!» Почтенно кивнул Розенберг и откинулся на спинку стула, излучая вершину удовлетворения от делового общения. «Думаю, э, сущая пустяковина в пару дополнительных горсточек этих прекрасных кругляшек. Приятно удивит вас результатом, господин Ферикс». До меня дошла расплывчатая сумма, да оно и к лучшему, раз не нужно страдать пересчетом. Хм, пару мгновений, и все устроится. Я удовлетворительно кивнул и нагнулся к своему саквояжу. Раскрыв его, я мысленно похвалил своих криминальных друзей. Они правильно сделали, что не стали смешивать золотые монеты с другими. Просто я вижу перед своим носом, кучу всякого золота в денежном эквиваленте и даже без женских украшений. Я зачерпнул оттуда пару горстей по очереди, абсолютно не глядя высыпал их на столешницу. Затем я закрыл замочек на саквояжике, который ни капельки не почувствовал уменьшения поклажей, и только тогда разогнулся. Тут я встретился с восхищенной до одери физиономии хозяина кабинета, моментально взявшего себя в руки. Молодец, Розенберг, что так быстро нашел в себе силы не демонстрировать дурные манеры поведения завистника. Идив появление, вполне предсказуемо при наличии кучи чужого золота. Пусть и не его, но находящегося примехонько под столом». Февалия прокашлялся, неотрывно глядя мне в глаза. «Простите, господин Феликс, что-то в горле запершило». Одна из его рук потянулась к воротнику, ставшему вдруг тугим, а вторая к стакану с водой. «Ничего страшного. Может, чего-нибудь покрепче?» Я покосился на маленький столик с графином. «Благодарю, я обойдусь», — замахал руками Розенберг. «Как же вы, господин Феликс!» «Ходите с таким багажом?» Он не удержался от правомерного вопроса. «Не беспокойтесь, охрана имеется». Я успокоил его, заставив озираться. «Не утруждайте себя ее поисками». Пришлось вернуть хозяина кабинета к диалогу. «Скажите, а банк у вас есть?» «Ну, или надежное хранилище для материальных ценностей с деньгами, где депозитные средства пускаются в рост». Я снова... — озадачил человека, так как с некоторыми терминами он точно не знаком. — Деньги, то есть золото, в рост? — Шевалей правильно все понял и вычленил главное из услышанного. — Именно. Мне пришлось еще раз подтвердить свои пожелания. Но для меня также немаловажно, чтобы не вся сумма в рост пускалась, а непременно что-то оставалось для постоянного доступа и расхода. Уточнил я существенную деталь своего будущего вклада. Хозяин кабинета задумался, теребя пальцем ямочку на выбритом подбородке. «Э, — Что-то подобное предлагает наша префектура, — выдал он умозаключение. — Это здание справа, через площадь. Шевалье любезно пояснил то, что я и так уже знаю. — Еще раз спасибо. Я проявил учтивость и поклонился. «Давайте закончим с нашими делами», — предложил я закругляться с переговорами. «В какую сумму мне обойдутся все разрешительные грамоты, предусматривающие торговлю чем угодно и где угодно?» «Вас только наша префектура интересует?» «Верхнего Ляпина?» — последовал встречный вопрос от уважаемого Розенберга. «А есть варианты?» Я сдержал радость, предположив о закрытии вопроса с разрешениями из-за в одном месте. Я подготовлю одну генеральную грамоту, в которой все и перечислю. Начал рассуждать первый советник городского главы. Нет нужды вам таскаться с орохом всяких бумаг. Шевалея пояснил суть, отразив желание оказать мне неоценимую услугу. «За что я вам буду очень признателен!» Я снова тесил джентльменский поклон. «За все, господин Феликс, получится около э, сотни имперских рублей в золоте!» Продолжил он. «Но для вас, мой друг, это сущие мелочи!» Он выразительно покосился под стол, где находится саквояж полный золотых монет. «Согласен с вами, шевалья!» «А что насчет всех территорий, префектур?» Я продолжил докапываться до логического финала в затронутой теме. «Зарегистрируйте генеральную грамоту у здешнего префекта». Мне наконец-то довелось услышать великолепное решение. «Они повсеместно разошлют копии документа курьерской службы префектуры Захареветия». «Отличное решение». Я мысленно выдохнул. — А у меня, другой шевалье, к вам еще один вопрос имеется. — Да, это касаемо наследования земель. Я не забыл и про обещание Сквайру Белли. О -о -о -о — довольно протянул хозяин кабинета, воодушевившись неожиданным продолжением. — Вам в очередной раз повезло, мой дорогой господин Ферикс! Шевалье не удержался и потер ладони. Какой вопрос по наследованию вас интересует? И главное, какая земля стремится обрести такого богатого хозяина? Я же задумался над тем, что сейчас может случиться. Запоздало представил о возможном шпионаже со стороны заинтересованных лиц, которые убили сквайера Дэвида Бейли. Вот почему я не подослал сюда Сивова с Барри, А потому что сглупил. Не только поэтому, ведь подвергает друзей опасности, я стрёмным считаю. Поэтому сам выключусь. Ну, допустим, за счёт щедрых взяток. Во всяком случае, поздно сейчас врубать заднюю, ведь когда буква А уже сказана, нужно и Б произносить.